Глава восьмая «А я говорил!» — проорал Васильев, выглядывая из окна, и приказал «Взять его!» Стражники набросились на меня, точнее, попытались. Демоны яростно меня защищали. Если бы я был сторонним наблюдателем, то не засомневался бы, что именно я их хозяин и лидер. Все понеслось кувырком, во дворце воцарился хаос. Стража защищалась от демонов и нападала на меня, справедливо полагая, что как только я погибну, остальные твари обратятся в бегство. Бой превратился в абсурдный танец. Я плясал между двух огней, убивал демонов и уворачивался от ударов стражников. Мне совсем не улыбалось кого-нибудь покалечить. Я глянулся и мельком увидел в окне императора. Он наблюдал за мной с разочарованием. А вот Васильев за его спиной злобно скалился и подбадривал своих подчиненных. Что ж, стоит признать, мой план провалился, но всегда есть шанс хоть что-то исправить. Когда демонов осталось меньше, чем стражников, я резко прыгнул и перенесся в кабинет императора. Васильев выхватил из-за пояса пистолет, на этот раз обычный, и выстрелил мне в шлем. Я поморщился, в ушах звенело. От громких звуков шлем не спасает. Коротким ударом я вырубил Васильева и небрежно швырнул его на диван. Снаружи закричали стражники, они осознали, что красный демон напал на государя. Скоро в кабинете будет людно, нужно поспешить. «Ваше высочество!» Я обернулся, и мне в лицо прилетела очередь пуль. Император откуда-то вытащил целый пулемет. «Успокойтесь. Простите, что стукнул вашего помощника, но от него слишком много негатива. Если он будет в сознании, не получится конструктивного диалога». «Что ты хочешь?» — спросил император. У него на лбу выступила испарина, но в остальном ничего не выдавало, что он боится. «Я не знала о нападении демонов, и уж тем более не представляю, почему они меня защищают и кланяются». «Люди не умеют управлять демонами в таком количестве. Во всяком случае, на данный момент». «Значит, диверсию устроил владыка. На едва ли вы докладывали королю демонов о встрече со мной?» Я усмехнулся. «Вывод один. В вашем окружении есть предатель». «Ты хочешь, чтобы я просто поверил?» «Нет». Я услышал, как солдаты бегут по лестнице. «Через минуты-полторы они будут здесь». «Я все еще предлагаю сотрудничество, но лично вам, без посредников, чтобы даже он не знал». Я кивнул на Васильева. «Дайте мне свой личный номер. Я не требую от вас какой-то информации или чтобы вы куда-то выходили без своей охраны. Просто номер для связи с вами». Несколько секунд император смотрел на меня и молчал. Потом все так же молча он взял лист бумаги, написал на нем 11 цифр и передал мне. «Второго шанса не будет», — сказал он. «Очевидно». Я отдал чести, и вылетел в окно. Полчаса бега по крышам, я оказался на противоположной стороне Москвы. Тютелька в тютельку. Магия закончилась, и кровавый доспех исчез. Пробираясь по темным улочкам, я направился домой. Странные ощущения... Даже не знаю, считать встречу с императором удачной или полным провалом. Надеюсь, он не выложит все Васильеву подчистую. Больно уж мутный тип. Утром меня разбудил телевизор. Я с трудом продрал глаза. Шесть часов, какого ляда? Кто отнимает у меня драгоценные минуты сна? С мрачным видом я вышел в соседнюю комнату. И уставился на деда. Тот грыз семечки и запивал чаем. Он махнул рукой, подзывая меня поближе, и сказал. «Смотри, что творится-то!» «Вижу», — пробурчал я. к нормальным людям спать не дает. «Я и не ложился!» — дед мечтательно улыбнулся. «Мы с Антониной Павловной до самого утра гуляли. Сначала в ресторан зашли, а потом по набережной». Как в молодости. Я прям сорок лет скинул, даже составы не болят. Рассвет встретили и домой пришли. Правда, Антонина поцеловать себе не дала, но ничего. От меня красотки нецелованными не уходили. «Деда!» — проныл я. Вот чего-чего о личной жизни старикана и диминой бабушки я знать не желаю. «Сделай телевизор тише». Его на соседней улице слышно. «Пусть все слышат. Предупрежден, значит, вооружен», — категорично заявил дед. «И ты сюда иди, да послушай. Если красного демона увидишь, сразу звони в полицию и вызывай демоноборцев. Эта тварь сегодня на императора напала». В верхней части экрана большими красными буквами на белой полосе было написано «Демоны наступают». Миловидная девушка сидела за столом и рассказывала о кровопролитном сражении в Императорском дворце. Ничего не предвещало беды, но коварство демонов не знает границ. Долгие недели в обществе спорили, на чьей стороне выступает красный демон. Кто-то видел, как он убивает своих сородичей и спасает людей, но этому так и не было найдено подтверждение. Однако теперь мы точно можем сказать, что эти слухи были обычным самообманом. Люди хотели верить, что не все демоны злого плоти. Красный демон организовал жестокое нападение на императорский дворец. Вот кадры, снятые камерой наблюдения. На экран вывели изображение, на котором демоны склонились передо мной в поклоне. Я пытался стать героем, но меня провозгласили злодеем. Я зевнул и вернулся в свою комнату, достал из-под подушек листок с телефонным номером. Соблазн написать был велик, но я удержался. Пора собираться в Академию, хотя так та хочется поспать. В Академии нас снова отправили в патруль и опять выставили это как великое одолжение. Мол, мы удостоены огромной чести защищать мирных граждан. Никто не спорит, что это важная миссия, но довольно цинично говорить об этом детям, у которых молоко на губах не обсохло и которых откровенно подвергают опасности. М да я как-то об этом не задумывался, когда был на той стороне под защитой рода Трубецких. На этот раз меня, Диму, Женю и Аделину определили в одну команду. Директор присутствовал на распределении и не позволил реликтов у нас разделить. Тот скривился, будто съел пакет лимонов, но промолчал. Когда я проходил мимо этого напыщенного индюка, он прошипел. «Считайте, что все будет сходить с вам с рук, вы и ваши друзья!» Я вышел из аудитории, притворившись, будто ничего не услышал. «За что он меня так ненавидит? Это уже не дурной характер, а что-то личное!» Патрулирование улиц проходило весело. Нас определили к дружелюбному лейтенанту, который не желал втягивать детишек во всю эту свистопляску. Так что он приставил к нам рядового и отправил на детскую площадку кататься на качелях. Еще и денег выдал на мороженое. В общем, мы валяли дурака, когда неподалеку закричала женщина. Ее голос был полон ужаса. Рядовой растерялся, на автомате шагнул в ту сторону, чтобы помочь даме в беде, но тут же вспомнил о своем задании и остановился. Я решил его дилемму, побежал на крик, и рядовой сразу же бросился следом. Мои друзья поздно сориентировались и немного отстали. Демон, похожий на чайку с несразмерно длинной шеей, скакал вокруг пожилой женщины, которая отбивалась от него клюкой. Конечно, Клюка не могла ему навредить, демон просто играл с едой. Его тупость была нам на руку. Как раз когда он собирался нанести смертельный удар, я метнул в него камень, вложив в это действие всю свою силу. Каменюка развела бешенную скорость, разорвала в хлам шею демона. Я оттолкнулся от земли и сшиб тварь, пробивая кулаками его пернатую тушу. «Поаккуратнее нельзя!» Женщина пригрозила мне клюкой и с брезгливостью вытерла лицо от черной демонической крови. — Эх, молодежь! — Ну, простите, — съязвил я и подтолкнул к ней демона, который извивался и шипел от боли. Он довольно быстро восстанавливался. Если его не разорвать, то через пять минут он отправится кошмарить мирных жителей Москвы. Я состроил невинную моську и захлопал глазами. — Я больше не буду. — Не переживайте, ваш друг выживет, и вы с ним снова сможете поиграть. — Что? — прохрипела женщина, заметно побелев. Я подпихнул демона еще немного поближе к ней, и она испуганно попятилась. — Он так шутит! — в лес рядовой, оттеснив меня назад и создал с десяток воздушных лезвий, которые в мгновение ока порубили демона в капусту. Разумеется, забрызгав женщину с головы до ног демонической кровью. Она что-то возмущенно пропыхтела и скрылась в подъезде. Рядовой повернулся ко мне и приказал «Шагом марш на детскую площадку!» Но в этот момент чуть выше что-то шваркнуло, громохнуло и завопили дети. Рядовой выргался и сказал «Ладно, все за мной, да чтобы не высовывались!» Оказывается, за углом был детский дом, на него-то и напали демоны. Наша помощь там не требовалась. Лейтенант тоже пригнал туда свой отряд, который слаженно зачищал территорию. Все было бы хорошо, если бы из здания неожиданно не выскочила воспитательница и прямо в гущу сражения. «Рудо! Мы потеряли руду Маленькая девочка! Кто-нибудь видел?» М «Да, на стрессе люди выкидывают странные фортили». Какой-то солдат схватил ее за руку и попытался затащить обратно в дом, но воспитательница принялась царапаться, как кошка, и яростно вырываться. Из-за нее солдат не заметил, как сбоку прыгнул демон, туловище огромной собаки, из которого росли десятки длинных щупалец, стреляющих слизью. Тварь прокусила ему плечо насквозь, потрепала, словно тряпичную куклу, и отбросила в сторону. Расправившись с солдатом, демон пригнулся к земле и приготовился атаковать воспитательницу. Но не успел. Из-за угла выбежала девчушка лет десяти и крепко схватила его за одной щупалец. Демон переключился на нее, позабыв о воспитательнице. Однако девочка не испугалась. Она спокойно стояла и смотрела на чудище, пока ее тело видоизменялось. Она превращалась в этого демона. Щупальца, собачье туловище, круглая голова, состоящая едва ли не из одних зубов. Девочка, ее вообще можно сейчас так называть, обвела демона щупальцами и прыснула на него желтую слизь. Демон взвыл, задергался, кислота его растворяла. Через минуту с ним было кончено. Гидропомощник напомнил. Дамиба, женский пол, 11 лет. Ликвидирована нулевой ранг Переехала вместе с родителями в Российскую империю по программе обмена В первый день нашествия всю ее семью убил демон Однако перед смертью отец Руда сильно ранил демона Руда смогла его добить и получила способности Ее заклинание нулевого ранга позволяло поглощать демоническую энергию через прикосновение к демону Она должна была обучаться в даче но почему-то так и не поступила на первый курс. «Помню, помню», — прошептал я. «Вот мы и встретились». Я не мог ее защитить без раскрытия своей личности, поэтому прислал ее имя службе безопасности Российской империи. Отметил ее как очень перспективного мага, на которого демоны откроют охоту. К сожалению, это изменило ход событий, и она не поступила в Академию. Руда все еще в демоническом облике протянула щупальца к воспитательнице. Это был жест заботы. Девочка явно хотела проверить, все ли с воспитательницей в порядке. Но та закричала в ужасе и бросилась в здание. Военные тем временем расправились со всеми демонами. Они пропустили превращение Руда и приняли ее за демона. Несколько бойцов в нее выстрелили, и я рванул перерез. Пули прошили мой живот, и я рухнул перед Руда в лужу собственной крови. «Стойте!» — закричал я. «Это ребенок! Она человек! Она использует заклинание!» Лейтенант гаркнул, приказывая военным остановиться. Руда постепенно трансформировалась обратно в человека. Ко мне подбежали медики, и я позволил им себя осмотреть. «Но у тебя же ранили!» — удивленно пробормотала медсестра. «Заклинание! Я тоже маг, и у меня высокая регенерация!» — пояснил я. «Ясно!» — сухо ответила она, и с нее моментально слетело все беспокойство. Она словно посмотрела на меня другими глазами. Я не был больше для нее ребенком, а стал неведомой зверушкой, от которой стоит держаться подальше. «Привет!» Я ласково улыбнулся Руда и протянул ей руку. «Давай, я помогу тебе встать». Руда широко-широко распахнула глаза и все-таки приняла мою помощь. Я проводил ее в здании и передал воспитательнице, той самой, которая устроила истерику посреди боя. Руда попыталась взять ее за ладонь, но воспитательницу спрятала руки за спину и нервно кивнула на дверь, окрашенную в синий цвет. Руда послушно зашла в то помещение. Я смог разглядеть, что там стояли парты и стулья, видимо, учебный класс. «Ты какого лешего их сюда притащил?» Меня отвлек кор лейтенанта который навис над бедным рядовым и грозил ему вечными муками. «Они сами!» — проблеял рядовой. «Они дети! И ты, здоровый лобяр, не смог их остановить? Бездарность! На халяву проедаешь государственные харчи!» На твоем месте мог быть нормальный солдат. Быстро убрал отсюда этот детский сад, и чтобы я не видел никого из вас до самого вечера». Рядовой отдал честь и отвел нас обратно на детскую площадку. «Почему ты всегда бросаешься под пули?» — сурово спросила Аделина. «Просто спасал девочку. Я пожал плечами. На мне все заживает, как на собаке». «Но это не значит, что ты должен постоянно с собой рисковать», — возразила она. «Да у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Вот, послушай». Дима схватил мою руку и приложил ладонью к своей груди. И голова разболелась, а у меня она никогда не болела. У бабушки тоже голова болит, если я шкодничаю. «Ой, Руслан, то есть из-за тебя у меня будет все время голова болеть? Ты же себя вообще не жалеешь!» «Да все со мной будет в порядке». «Пожалуйста!» — перебил меня Жень. «Не умирай!» Аделина и Дима испуганно на него посмотрели. Судя по всему, мысль о смерти не приходила к ним в голову. Им просто не нравилось, что я слишком легко относился к ранениям. «Ты же мог умереть!» — протянула Аделина. «Прям по-настоящему умереть!» — воскликнул Дима. И все трое с осуждением на меня уставились. «Простите, буду осторожнее!» Повинился я, мысленно закатив глаза. Остаток вечера мы провели под надзором рядового, раскачиваясь на качелях. Способности Руда меня впечатлили, и я размышлял, как бы сделать так, чтобы ее взяли в академию. Мне стало интересно, что сейчас происходит в детском доме, и я усилил слух на максимум. Голоса Руда я не слышал, она почему-то все время молчала, так что я сконцентрировался на воспитательнице. Она раздавала указания детишкам, потом какое-то время то ли прибирала, то ли таскала мебель. Я уже начал клевать с носом, думал, что ничего интересного так и не подслушаю, как вдруг воспитательница сказала «Рудо». В ответ молчание. «Нам надо поговорить». Воспитательница тяжело вздохнула и, судя по звуку, села на скрипучий кожаный диван. «Нет, нет, не подходи ко мне. Не обижайся. Мне просто так будет проще с тобой разговаривать». «Да, присаживайся в кресло. Умница». «Дело вот в чем. В первый же день, когда тебя привели к нам, я подумала, какая милая девочка. Руда, я бы хотела, чтобы у меня была такая дочка. И все эти сплетни о том, что ты владеешь магией, мне казались глупыми сплетнями». «Ну и правда, что может сделать такой прелестный ребенок, как ты? Создать бабочек?» Руда всхлипнула, и воспитательница заговорила быстрее. покати покати Честное слово, я не хочу тебя обижать. Ты обязательно найдешь других родителей, которым понравятся твои способности. Понимаю, я обещала, но...» Снова заскрипел кожаный диван, по деревянным доскам застучали каблучки. «Ты очень смелая девочка». «Да, ты меня спасла, но эти щупальца... Нет, я не могу. Так только представлю, что в моем доме живет монстр. Нет, нет, пожалуйста, не плачь, успокойся. Я совсем не это имела в виду. Ты не монстр, ты просто особенно...» Руда больше не всхлипывала. Если она и плакала, то делала это абсолютно бесшумно. «Нет, так не пойдет...» Я тоже все понимал, но все равно мне хотелось отвесить этой воспитательнице несколько крепких затрещин. Дура. Нужно срочно что-то придумать. Руда должна поступить в академию.